Глава пятнадцатая. Раннее утро встретила прохладой. Мадам Маннигут отпустила меня, убедившись, что мой энергетический фон в порядке. А рана на бедре зажила. Милая Дора уже принесла мое платье из прачечной. Действительно, как новое. Я шла мимо цветущих белыми фонтанчиками кустов и зеленых лужаек. Вокруг царило легкое утреннее умиротворение, порхали бабочки и совсем не верилось, что кто-то мог желать мне зла. Я поднялась в свою башню, поздоровалась с тиктаклином, покормила геккончика куском яблока и задумчиво взглянула в окно напротив. Солнце отражалось в стеклах, делая их похожими на зеркала. А я думала о том, что мне сегодня исполнилось 18 но никто об этом не знает. Да и я рассказывать не стану. Зачем? В приюте праздновать не разрешалось. Хотя Кэрис Йон потихоньку клала мне возле подушки букетик первоцветов и никогда не признавалась, что это была она. А на прогулке по лесу девочки пели песню. «Трея, Трея, милая Трея, сегодня на свете других всех милее. Добрая, смелая, милая Трея, пусть тебя будет теперь веселее». Такую песенку мы пели всем именинникам, меняя только имя. Я улыбнулась и загрустила по моим девочкам. «Как они там?» Спит ли хорошо Эйни, Оправилась ли от шока с Виверной Нэти? Не ссорятся ли Фиджи и Мэйбл? А как справляется без меня Джинни, вечно грызущая ногти? Горе, теряющая постоянно второй чулок. Рыжая, как солнце Ханея. Серьезная не по годам Люсинда и совершенно слепая без своих круглых очков на носу. Крохи Эльза и Лулу, незаметная, как тень Лавра. И, конечно, Кэрри, почти семья. Я обернулась. В этой комнате, принадлежащей мне одной, хватило бы места на них всех. И им было бы тепло. Я громко выдохнула и поняла, что никуда не убегу из академии. Даже если будет крайне сложно, даже если все ополчатся на меня, а сэр Алвис сделает мою жизнь невыносимой. Плевать, что он герцог, будущий ректор и невообразимый нахал. Я не убегу, потому что должна выучиться и стать сильным магом. «Только так я смогу вытащить их из той постылой жизни. Они тоже должны почувствовать вкус свободы. Всем наплевать на моих девочек, а мне нет». «Потерпите немного, мои хорошие», — сказала я в открытое окно, словно тёплый ветерок мог донести мои слова через океан до королевства Донрадо. И вдруг в дверь постучали. Я вздрогнула. «Кто там?» «Срочная доставка. Открывайте скорее». Я отперла замок со словами. Это, наверное, какая-то ошибка, я не жду посылок. Лысый зеленый верзила, похожий на охранника у ворот, в сером костюме рабочего чертыхнулся смачно и спросил. — «Стоу ли, Стоули, Танатрея? Я кивнула. — Тогда отойдите от двери и принимайте груз. Нечего мне мозги пудрить. Зеленокожий гигант отодвинул меня вместе с дверью и ввез на тачке огромный, с меня ростом кожаный кофр с железными застежками и коваными углами. ставить куда?» Прогромыхал курьер. «А это что?» Моргнула я. «Почем мне знать? Сами заказывали, сами не знают что. ставить куда, говорю?» «Но я не заказывала». «Не скажете куда, брошу тут. Адрес ваш, имя ваше, заказ ваш». «Так куда?» В недоумении я указала на пустую стену. «Туда, наверное». Зеленый завозился, сгружая с тележки кофр, а я не выдержала. «А там, случайно, ничего не шевелится? Не рычит? Вы ничего не слышали?» Зелёный, кряхтя, приткнул короб к стене и, сунув мне бумажку на роспись, пробурчал. «Завязывайте с веселящими порошками, мисс! Знаю я вас, студентов!» Я моргнула. Он так совал мне в руки ручку и бумагу, что пришлось подписать. Курьер вложил мне в руки маленький ключ и шагнул к двери. Я вскрикнула. «Не уходите!» «Что ещё?» обернулся зеленый верзила. «При вас раскрою», пробормотала я. «Проверю, все ли в порядке». Честно говоря, после вчерашнего происшествия мне стало страшно. «Вдруг это новая уловка или что похуже?» «Быстрее давайте». Я бросилась открывать железные пряжки, провернув в каждый ключом. щёлкнул последний замок, дверцы приоткрылись. Я раздвинула их руками и ахнула. Это был настоящий шкаф. Правая часть представляла собой множество красных ящиков с золочеными ручками, а в левой я вытянула длинный шест, который развернулся сам собой и превратился в штангу с ножкой. На нее съехали только что тщательно утрамбованные вещи на плечиках. Розовое платье, голубое, светло-шоколадное с кружевной отделкой, атласный плащ, строгий жакет, юбки, блузки, палантин. Глаза мои чуть не выпали от удивления и восторга. — Нет, это точно какая-то ошибка. Это не может быть все мне. — Ну что, шевелится? Рычит? — ухмыльнулся зеленый верзила. — Говорю вам, мисс, колдовские зелья с грибами до добра не доведут. И вышел, горохача колесиками своей тележки. Я же, затаив дыхание, открыла первый ящик сверху. Там было кружевное белье. Во втором чулки... Такие тонкие и так много, что у меня закружилась голова. В третьем — нижние рубашки, халатик и даже пижама. В четвертом — туфли, целый гардероб, в котором учтено все, что нужно молодой девушке. И все, чего у меня никогда не было. Я потянула на себя ручку последнего ящика снизу, самого узкого. На обтянутом красным бархатом дне лежала шкатулка и крошечная записка. «С днём рождения, Танатрея, любящие тебя, сёстры!» У меня пересохло во рту. На мгновение представились серые и злые, как крысы, сёстры из пансиона Мадам Тодлер, Но затем, хмыкнув, я вспомнила, как леди Элбери говорила, «Тебе будут приходить посылки от сестёр». Всем приходят. «Господи, значит, это она!» Или Вёлвинд. «Ведь по её словам он обещал обо мне заботиться». «Она это имела в виду?» «Но это же дорого! Безумно дорого! Столько всего! Так неловко!» Я замерла на мгновение, чувствуя, как приливает к щекам кровь, а затем раскрыла шкатулку. Красивый гребень, несколько лент, заколок и шпилек, целое сокровище, и все мне... Меня переполнило благодарностью. Я всплеснула руками и засмеялась. «Никогда-никогда у меня не было таких подарков!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» — крикнула я в воздух. И, схватив голубое платье на плечиках и приложив его к себе, закружилась по комнате. «Кто бы ты ни был, Виолвинд, я благодарна тебе бесконечно!» «Ничего себе!» — вдруг раздалось от двери. И я увидела Хлою. «Трея, привет! По Академии слух разнесся, что ты чуть не погибла вчера, и на ужине тебя не было, и вечером. Вот я и решила заглянуть». «А ты, слава богам, вон как прыгаешь и танцуешь!» Она радостно улыбнулась и протиснулась в комнату. «Можно?» «Заходи». Я ей тоже обрадовалась. «Посмотри, какой мне подарок прислали». «Родители?» С любопытством подскочила к шкафу Хлоя, похожая немного на белочку. Я запнулась и соврала, как положено. «Сестры, старшие, у меня день рождения сегодня». «Не знаю, почему сказала, просто захотелось». «О, Трея, поздравляю тебя! Как это замечательно! Как здорово!» Хлоя внезапно бросилась ко мне и обняла. Тепло и очень искренне. Я едва не расплакалась, расчувствовавшись. Хлоя же отпрянула от меня, раскраснелась и с яркой улыбкой сказала. «Пусть у тебя будет любовь. Что еще нужно девушкам? И самый-самый удачный год, начиная с этого дня!» — Спасибо, — расцвела я, понимая, как это важно, когда тебя может просто кто-то по-дружески обнять. — А то, что говорят про вчера, правда? — потише спросила Хлоя. — Не знаю, что говорят, но кое-что, наверное, правда, — хмыкнула я. — Про что гринов Ну, я споткнулась, упала, там Штогрины. Я их попыталась отогнать, явился мистер Лоис и меня спас. Все. — Ничего себе! — даже подпрыгнула на месте Хлоя. «Я первая с тобой разговариваю после всего этого». Первыми были целители, потом преподаватели, а потом Дора из больницы. «Нет-нет, среди обычных людей, я всё равно первая», — запротестовала Хлоя. «А можно я тебе сделаю прическу? В подарок?» «А давай», — улыбнулась я. «Только надо не опоздать к завтраку. Нельзя же быть в таком красивом платье и голодной». Тик-таклин постучал молоточками по крыше часового домика, как раз когда Хлоя украсила мои волосы изящными заколками. Какая же она была мастерица! Волосы с охотой подчинялись ее легким рукам, полным магия. Переплетались, создав сеточку из косичек почти как шапочку, окаймленную более крупными косами, из которых по плечам и спине струились локоны. Они даже показались более пышными и блестящими благодаря ней. «Будем подругами?» — спросила Хлоя, сама любуясь своей работой. Я обрадовалась. «Да». И мы пошли вместе на завтрак. Не знаю, кто был доволен больше, я или она. Оказалось, что слухи распространяются быстро. То и дело ко мне подходили студенты, даже старшие, и спрашивали. «Ты правда выжила в схватке со Штогринами? Ты уничтожила запечатанных тварей? Ты их близко видела? А ты как вообще их победила?» «Говорят, натравила дракона? У тебя уже есть ручной дракон?» Всем ответить было невозможно. Хлоя отвечала за меня да так бойко, что можно было подумать, будто она лично видела, как я кромсала Штогринов, и кричала из-за плеча «Вправо бей, теперь влево! Вот так, подруга!» Я только улыбалась и кивала. Пусть так и думают, мне не жалко. Было даже немного приятно. Наяда с Лили и Агнешкой сели в столовой рядом. Пришлось и на их вопросы отвечать. Впрочем, Хлоя и тут справлялась. И в учебное здание мы направились вместе. Однако в холле, при виде направляющегося к нам сэра Алви, как всегда с легкой пренебрежительной усмешкой на губах, настроение мое слегка подпортилось. Чуть внимательнее, чем обычно, взглянув на мои волосы, он сделал знак Хлои, словно от мошки отмахнулся. И она спасовала. «Увидимся!» — добавила шепотом. «Держись!» «Повелитель мира, черти его раздери!» Мысленно фыркнула я, но улыбнулась. «Доброе утро, сэр!» вышло довольно дерзко, словно вызов. Он поморщился, поравнявшись рядом, но еще раз взглянул на мою прическу. «Тебе никто не говорил, Стоули, что сарказм — это не форма речи, а искусство. Но не в твоем случае. Ни черта оно у тебя недоброе сегодня!» У меня вырвалось само собой. «Ночью манускрипты читали?» «Мечтаешь вслух?» «Зря», — с ехидной улыбочкой ответил сэр Алви. «Тебе не грозит. Твоя отработка сразу после обеда. Ждать будешь на скамье перед столовой на солнышке. Еще раз пропустишь, даже по причине смерти вылетишь из Академии мигом», — процедил он, сопроводив меня к коварной лестнице. Я заметила, что другие студенты принялись огибать ее и пошли куда-то дальше, следуя по невидимому мне указателю. Справа приблизился сэр Элоис, и они с Алви переглянулись. «Мы договорились, что вы, сэр Алви, сделаете это раньше и неприлюдно, раз уж изъявили желание участвовать в проверке», — проговорил Элоис. «При виде него я разволновалась и вспомнила о полном шкафе подарков. Неужели это все-таки он?» С улыбкой полной благодарности я кивнула декану. Его тут же загородил сэр Алви. Я накрыл пологом отсутствие внимания, а встать раньше — это преступление, и навис надо мной. Показывай, Стоули, что тут обычно вытворяешь, точно так, как вчера». Я поднесла левую ладонь к змеиной морде, с которой начинались перила, и сказала. «Наверх, в 213-ю аудиторию. Не произошло ровным счетом ничего». «Теперь иди», — приказал сэр Алви. «Стоули, давай не задерживай». Я робко поднялась на три ступени, еще на три, и вдруг лестница вновь пошла рябью, как вчера. Не успела я в волнении обернуться, как стальная ладонь с гроба стала мою руку. Профессор Алви крутанул свободной рукой зеркальный шарик, и мы мгновенно переместились на площадку выше. Центральная лестница стояла в полном порядке, словно только что ничего не происходило. — Оно? Снова? — выдохнула я. «Лестница не оно, она женского рода», — буркнул Алви и осмотрел меня с пристрастием, развернул бесцеремонно. Затем схватил за руку и сунул к морде змеи с той стороны. Его глаза загорелись ярко-голубым, а затем белым. «Черт, Стоули! Когда успела заработать персональное проклятие?» «Дерзила еще кому-то Танатрея?» Послышался рядом бархатный бас, а декан лойс оказался рядом. «Я? Нет». Растерялась я и вдруг вспомнила. Там, вчера утром, на том месте стояла девушка в серо-зеленой форме. Бледная блондинка. Она смотрела на меня пристально и как-то мучительно. Очень странно, когда я подошла к лестнице. Вот приблизительно как вы, мистер алви словно насквозь прожечь пыталась, и костяшки у нее на пальцах побелели. «Хм, менталистка?» — спросил Эллоис. «Кто из ваших на такое способен, алви — Опиши ее подробно, Стоуле, — велел сэр Алви. — Бледная, как тень, волосы светлые, сосульками обвисли, — вспомнила я, — лицо измученное. — У меня таких нет, — ответил Алви. — Всех помнить вы не можете, — заявил Элойс. «Это — Это я-то? — возмутился блондин. — Может, вы в своих черных лабиринтах к студентам не присматривайтесь, а я помню каждого, тем более девушек. Однако сильное заклятие могло заставить кого угодно выглядеть привидением. «Если она в самом деле не является привидением», — вдруг вставил Элойс. Я стояла между двумя высокими красивыми мужчинами и чувствовала себя совсем маленькой и незащищенной. «Но зачем кому-то проклинать меня?» — спросила я. «Некоторых бесят выскочки», — пожал плечами алви А сэр Элойс взглянул на того многозначительно и усмехнулся краешком губ. Алви постучал красивыми пальцами по собственному локтю и заявил. «Придется тебе, Стоули, отсидеть на всех моих занятиях и самой определить, кто из них хотел тебя отправить к праотцам. А пока сообщите мне о результатах, я займусь лестницей», — сказал сэр Элойс. Он обернулся к столпившимся в холле студентам и черкнул жезлом по воздуху. Вход и выход с лестницы мгновенно оплели сухие плети и корни. — Пользуемся служебными переходами. Или кто чем умеет, — объявил громко Элоис, оказавшись мигом внизу. Центральная лестница закрыта. Опоздавшие, как обычно, получают минус в рейтинг. Студенты ринулись в коридор побыстрее, а кто-то, раскрутившись, просто исчезал из холла. — Что ж, идем со мной, Стоули, — нехотя сказал Алви. «Думал, быстрее от тебя избавиться». Еще потрясенная тем, что инцидент с лестницей мог повториться, я показала на зеркальный шарик в руке Алви и спросила. «Может быть, мне тоже можно таким научиться пользоваться, чтобы избежать лестниц? А, сэр Алви? А может, тебе еще и ключ от моей спальни выдать?» — ухмыльнулся тот. «Можно, я б с удовольствием вас там заперла, чтоб день не портил», — подумала я, но только скромно улыбнулась.